Агенты. Молодая девушка, одетая в стандартную форму офицера конфедерации Делос, задумчиво просматривала только что полученное сообщение от своего куратора. Надо ли говорить, что у Сорны Дори куратором был сам вождь? Судя по всему, и по тем нецензурным выражениям, которыми было пронизано все сообщение, этот разумный был вне себя от ярости. Как оказалось, на территории республики Хагдан были также инспирированы и даже уже закончены разработки ускорения стрельбы из главного калибра корабля Республики — тяжелых плазменных орудий, имеющихся там на вооружении. Как ни странно, Ордену Воссоединения удалось внедрить подобную технологию, и сейчас практически все их боевые корабли проходили такую модернизацию. Подобная тенденция развития событий очень сильно напрягала самого вождя, а также и всех его советников. Ведь таким образом паритет вооруженных сил, бывший до сих пор на необходимом уровне для конфедерации «Делос», после введения в строй нового главного калибра линейных ускорителей, теперь был нарушен. Даже несмотря на то, что агенты департамента разведки конфедерации, находящиеся в корпорации «Хайт», старались раздобыть нужную информацию, Им до сих пор так и не удалось получить необходимую информацию по поводу модификации линейных ускорителей на корабле «Витязь». Сейчас девушка размышляла на тему того, каким образом все же уговорить разумного Артема пойти навстречу агентам конфедерации. Девушка отнюдь не считала этого разумного полным идиотом, поэтому догадывалась, что он знает то, кому в действительности служат офицера конфедерации, особенно такие, как она ведь он не понаслышке знал, что Конфедерация не продает своего оборудования, кому попало, особенно последних поколений. Именно поэтому девушка надеялась на адекватную реакцию этого разумного, в случае, если она все-таки надумает подойти к нему в открытую и предложить возможность обмена этой технологии на какую-либо помощь со стороны Конфедерации Делос. Сорна Дорит превосходно знала о том, какой интерес для ее государства представлял именно этот разумный, если не считать его кораблей, и модифицировано на них новое вооружения. Особенно девушку заставило напрячься присутствие в его эскадре корабля «Монстр». Этот корабль был настолько модифицирован аром Темом», что сейчас было даже нереально представить то, какие силы нужны для того, чтобы победить такой корабль в прямом столкновении. Ведь он был по сути гибридом. На его борту имелось вооружение как Республики Хагдан, так и Федерации Нивэй. Таким образом, этот корабль мог уничтожать мощные корабли на гигантских расстояниях. А если кому-то бы и удалось приблизиться к нему на достаточно близкое расстояние, то сверхтяжелое плазменное орудие, имеющееся у него на борту, спокойно справились бы с любым противником. Даже если бы это была мобильная база. Девушка видела этот корабль в бою против астероидов ульев Фархов. Было достаточно того, что он расстреливал их практически через всю систему, не давая возможности приблизиться, чтобы использовать свой главный козырь — массированную москитную атаку. Но что поделать, но Архи были знамениты именно таким способом ведения боевых действий. Даже несмотря на то, что они все-таки попытались достать этот корабль, на максимальной дистанции у них ничего не получилось. Девушка могла гордиться тем, что она приняла участие в этом столкновении и продемонстрировала всем превосходство технологий конфедерации «Делус», когда с помощью одного единственного ракетного залпа смогла уничтожить практически полностью группировку москитов-архов численностью почти в тысячу единиц. Да, в данном случае на ее стороне сыграл именно тот фактор, что жук-тактик находился на очень большом расстоянии от объекта атаки. Более того, этому арху пришлось взять под контроль крупное количество единиц москитов, которые остались после уничтожения практически полутора десятков астероидов ульев. Это была огромная нагрузка для одного жука-тактика, который все-таки попытался достать противника. Единственное, что мог сделать жук-тактик в этой ситуации, так это направить москитов единой группой в сторону противника. Таким образом, все эти москиты были практически простыми торпедами, задачу которых входило просто нанести максимально возможное повреждение кораблю противника. Именно то, что эти корабли двигались сплошной группой, и помогло ракетам конфедерации нанести максимальный ущерб, ведь даже одна подорванная боеголовка малой ракеты умудрялась такой куче вывести из строя минимум одновременно 3-4 москита противника. И если бы это произошло в обычном столкновении, где каждый жук-тактик контролирует только своих москитов, то подобного результата добиться было бы просто нереально, так как обычно москиты двигались гораздо более ломанными траекториями, не давая возможности как следует навестись на них ракетам. И хорошо, если ракете удавалось уничтожить одного москита. Тем более, что в таком случае жуки-тактики рассредоточили бы группировку малых кораблей не давая возможности взрывам боеголовок ракет нанести максимальный урон своим кораблям. А, но сейчас это было уже не важно. Важно было другое. Каким образом девушка могла бы получить информацию о модификациях линейных ускорителей? Несмотря на все то, что они делали для корпорации, Сорна Дорит буквально кожей ощущала то недоверие, которое возникло между ними. Более того... Девушка чувствовала, что это недоверие все больше и больше воздвигает между ними барьер. Разумный Артем, по какой-то непонятной причине, перестал доверять своим офицерам. Практически все последние действия ни в коей мере не согласовывались с эскадрой и капитанами кораблей. Этот парень просто ставил их перед фактом, когда уже нужно было действовать. Это было на него так не похоже, что опытный агент конфедерации просто растерялась. Ведь они старательно пытались завоевать доверие этого разумного, превосходно понимая то, что имеют перед собой ветерана конфедерации, над которым какой-то умник делал опыты. Надо заметить, что эти опыты были довольно результативные, ведь этот разумный смог достичь такого результата за очень короткий срок. Получив соответствующие инструкции от вождя, девушка тщательно проанализировала последнее событие. Все сходилось на том, что подозрения этого разумного, который руководил конфедерацией делос имели под собой все основания. Дело в том, что вождь подозревал разумного Аратема в том, что он является одаренным. Более того, что он является пророком. Проанализировав тщательно всю имеющуюся информацию, Сортна поняла, что все сходится. Слишком уж он всегда был информирован о том, какие угрозы его могут ожидать в том или ином случае, и успевал предпринять соответствующие меры. Именно поэтому девушка и вынуждена была отказаться от плана, который был предложен департаментом разведки по захвату «Витязя» и самого разумного «Ара Тема». Этот план предусматривал неожиданное нападение на этот корабль. Сотрудники департамента разведки, составлявшие сейчас большую часть экипажа ее корабля, должны были в один прекрасный момент когда на борту «Витязя» будет минимальный экипаж, под каким-либо выдуманным предлогом проникнуть на его борт и произвести захват. Надо ли говорить о том, что «Сорна Дорит» сразу была категорически против такого плана? Во-первых, девушка превосходно знала о том, какой вредный «Искент» управляет этим кораблем. С этим вычислительным комплексом, обладающим искусственной личностью, никоим образом, даже с помощью специализированных программ, договориться не получится. Во-вторых, часть экипажа, которая постоянно находится на борту корабля, состоит из големов. Эти разумные, несмотря на то, что имеют отношение к высшим из конфедерации, ни в коей мере не пойдут на компромисс и не предадут своего капитана, которого по какой-то неизвестной причине считают своим отцом. В таком случае следует ожидать активного сопротивления, даже если нападающему удастся отключить систему обороны корабля. В-третьих, эта самая система обороны корабля может преподнести огромные сюрпризы тем, кто пытается захватить корабль. Девушка неоднократно была на борту «Витязи» и успела обратить внимание на разнообразие, количество и калибр орудий, которые контролировали пространство тех же ангаров, куда наверняка придется вводить свои челноки. При малейшей попытке агрессии они просто уничтожат челноки вместе с десантом. А даже если десанту и удастся высадиться, то расположенная по стенам и потолкам ангаров орудия просто размажут его ровным слоем по собственному полу ангара, который, кстати, также состоит из броневых плит внешней обшивки линкоров Республики Хакдан. Когда Сорна Дорит поняла это, то поняла и другое: этот корабль одна большая ловушка и будет идиотом тот, кто попытается захватить его. Она пыталась донести эту информацию до департамента разведки. Но, как всегда, руководство этого департамента не обратило внимания на предупреждение девушки. И ей оставалось только с нарастающим беспокойством наблюдать за тем, как ее собственные офицеры начинают готовиться к штурму этого корабля. Но, видимо, это подействовало и на разумного ара Тема, который в последнее время перестал всем им доверять. Видимо, предчувствия дали ему понять о том, что опасность грозит от собственных боевых товарищей. Это было обидно, но, к сожалению, девушка не могла винить парня в этом, так как отлично знала, что сейчас происходит у нее на борту. Несмотря на все свое влияние, Сорна Дорит и Орни Дин не могли остановить эту глупость. И поэтому ей пришлось доложить о том, что готовится и свои подозрения своему куратору, вождю. Только его прямой приказ остановил это безумие. Но сейчас ей нужно было найти доказательства своей собственной правоты и, соответственно, выполнить задание вождя, предоставив ему технологию модификации линейных ускорителей. Именно поэтому девушка решила нагрузить агентов департамента разведки отдельным заданием, чтобы им было чем заняться. Видите ли, они начали фантазии всякие выдвигать, пытаясь захватить флагман корпорации а, например, захватить «Титан-2», который был известен под названием «Монстр», они не раздумывали случайно? Именно опасаясь подобного варианта развития событий, девушка потребовала у департамента разведки поднять информацию по тому разумному торговцу из империи Арвар, который предложил странный контракт корпорации наемников. А кто-то может сказать, что в подобном контракте нет ничего странного, Ведь торговцы часто нанимают наемников для сопровождения своих кораблей в различных опасных зонах, где они могут подвергнуться нападению тех же пиратов. Только в этом контракте было много непонятного. Обычный средний корабль, везущий груз, никогда не сопровождается такой тяжелой эскадрой. Это слишком дорого. И возможно только в том случае, если весь груз этого корабля состоит из пси-кристаллов, или аналогичного груза, который также дорог на рынок Содружества. Судя по всему, этот разумный также привлек внимание Департамента разведки Конфедерации Делос, потому что ответ от департамента прибыл довольно быстро. Согласно этой информации, данный разумный был замечен за тем, что часто закупает груз рабов в планетной системе империи Арвар Тар-Махрум. Эта планетная система была известна тем, что являлась именно торговой системой, где кроме представителей империи могли торговать и другие разумные. Там даже могли появляться и представители негуманной дыхрас. Так вот, этот разумный частенько закупал груз рабов. Это было обычно для представителей империи. Но агенты конфедерации обратили внимание на то, что этот разумный закупал груз рабов, которые считались некондиционным товаром. То есть он закупал Никому не нужных стариков, которым осталось жить несколько лет. Каких-либо инвалидов, на которых хозяева не желали тратить ресурсы и картриджи медкапсул. Детей, от которых не было бы никакого толку на тех же плантациях. И тех разумных, чей интеллектуальный уровень совершенно не устраивал покупателей, потому что был очень низким. Таким разумным было невозможно установить даже стандартную нейросеть, для того, чтобы они использовали какое-либо устройство. Вот все это и было самым странным. Ведь таких существ фактически считали мусором в содружестве и старались избавиться от них. Нормальный хозяин никогда бы не использовал подобных рабов. Однако этот разумный старательно разыскивал именно таких, за которых не нужно было платить дорого. Таких разумных могли продавать по весу 10 штук за одного обычного. Обычным считался разумный, у которого интеллектуальный индекс достигал хотя бы 80 единиц. Такому разумному была возможность установить хотя бы стандартную нейросеть и обучить водить какой-нибудь погрузчик третьего поколения. Но в этом случае ничего подобного было невозможно сделать. Возникал вопрос, зачем этому разумному такой груз? Тем более, что были замечены за ним неоднократные покупки такого груза, Ведь в течение одного года этот разумный приобрел минимум шесть партий подобных разумных, которых можно было просто выкинуть в космос. Хотя надо отметить, что в последний раз он приобрел довольно стандартный товар. Видимо, сильно торопился, кроме того, что этот товар был закуплен в ужасной спешке. Это было заметно потому, что этот разумный даже переплатил за нескольких рабов минимум вдвое. Так он еще и не стал скрывать своего собственного маршрута. Обычно этот разумный сначала направлял свой корабль куда-нибудь вглубь империи Арвар. Попытавшись проследить за ним, агент конфедерации заметил, что после того, как этот разумный делал несколько прыжков между системами империи через гиперпространство, потом он совершал серию прыжков в сторону окраинных миров. Дальше агент за ним следить не стал, так как подобное можно было легко заметить. Но возвращался он из этих полетов обычно минимум с двумя кораблями, один из которых тут же продавал на аукционе. Было замечено, что некоторые из этих кораблей довольно новые. Попадались корабли как Империи Арвар, Федерации Нивей, Республики Хагдан, так и Конфедерации Делос. Один из этих кораблей, принадлежавший верфям Конфедерации, и привлек внимание агента во время своей реализации. Дело в том, что это был тяжелый корабль-разведчик, который конфедерация «Делус» направила в неизведанные регионы. По сути, это был экспедиционный линкор. Но по какой-то невероятной причине этот торговец вернулся с практически невредимым кораблем. Можно было подумать, что пираты посмели напасть на корабль конфедерации, воспользовавшись тем, что он шел в одиночестве через окраинные меры. Но проблема заключалась в том, что этот корабль был четвертого поколения и нес достаточное вооружение для того, чтобы оказать хорошее сопротивление противнику. То есть неповрежденным этот корабль захватить было нереально. Но на аукционе этот корабль оказался практически целым. К сожалению, агенту не удалось выкупить этот корабль, чтобы эксперты конфедерации «Делус» Тщательно изучили его, чтобы хотя бы уточнить то, каким образом этот корабль мог быть захвачен, и куда делся весь его экипаж. Самым удивительным было, что этот разумный точно в таком же состоянии доставлял и другие корабли. Когда на аукционе стали появляться таким образом корабли Федерации Нивэй или Республики Хагдан, агенты Конфедерации обратили пристальное внимание на этого разумного. Каким-то неведомым способом. Он имел доступ к таким кораблям, которые были захвачены практически неповрежденными. Аналитики Департамента разведки Конфедерации сделали своеобразный вывод. Сам по себе этот разумный не мог производить захват таких кораблей. Его корабль был чисто торговый и грузовой. Да, он был модифицирован для быстрого передвижения по территории, которая могла быть опасной но он не мог ни в коей мере противостоять при столкновении любому из этих кораблей, которые он продавал. Также была замечена еще одна странность одним из агентов, который изобразил из себя сотрудника таможни, осматривавшего трюма его корабля после возвращения из окраинных миров Оказалось, что никакого груза из рабов на борту нет. Стояли только пустые криокапсулы. Это могло означать, что данный разумный каким-то образом избавился от груза рабов где-то в окраинных мирах. Соответственно, не надо быть очень умным аналитиком, чтобы понять, что, скорее всего, этот разумный меняет груз рабов на те самые неповрежденные корабли, которые по какой-то невероятной причине лишены экипажа. Обдумывая эту ситуацию, департамент разведки сделал вывод о том, что этот разумный Скорее всего, контактирует с какой-то кровожадной и довольно агрессивной расой. Видимо, эта раса предпочитает в качестве пищи мясо разумных. Ведь просто непонятно, для чего нужно выкупать именно никому ненужных рабов. Разве что только для того, чтобы обменять их на что-то дорогое. У тех, кто их просто съест. В первую очередь под это подозрение попали представители империи Антран так как они также знамениты тем, что любят пожирать разумных. Но вот странность. Империя Антран находится совершенно в другой стороне, и для того, чтобы поставлять им такой груз, совершенно не нужно маскироваться, тем более, что границы Империи Арвар в паре мест совпадают с границами территории, которую контролирует Дрикаанут. То есть этот разумный мог вполне спокойно пересекать свою территорию и проникать туда, где у него выкупят этот груз. Однако среди захваченных кораблей, которые этот разумный выставил на аукцион, не так давно появился и довольно новый тяжелый крейсер «Драка». Это только подтвердило подозрения аналитиков о том, что представители этой расы абсолютно не имеют отношения к происходящему. Только тогда аналитический сектор Департамента разведки обратил внимание на то, что в ближайших к Содружеству территориях Существует только одна раса, которая знаменита тем, что уничтожает экипаж корабля, не повреждая сам корабль. Это были хиши. Внимательно вчитавшись в эти выводы аналитиков департамента разведки, Сорнендори только что и смогла, что удивленно, присвистнуть. Неужели этому разумному удалось найти общий язык с представителями этой кровожадной расы? Да, было известно, что они очень любят пожирать разумных, Особенно во время различных религиозных праздников. Неужели он договорился с ними о поставках рабов в обмен на корабли? Девушка помнила о том, насколько страшным оружием является нейродеструктор этой расы. И помнила, что не так давно, на границе окраинных миров и неизведанных регионах, их корпорация столкнулась с кораблем-охотником этой кровожадной расы. Тогда им повезло, что Артем успел нанести по этому кораблю превентивный удар из главного калибра «Витязя», не дав тому навести свои орудия на их эскадру. Ведь всем содружеству Содружестве было известно, что от излучения нейродеструктора нет никакой защиты. Прямым подтверждением этого были молчаливые пустые корабли экспедиционной эскадры Федерации Нивей, которые они нашли в той самой системе, где выполняли очередное задание биржи наемников. Тогда у девушки еще возникло подозрение о том, что это задание было выдано им специально Службой Безопасности Федерации, сотрудники которой хотели, чтобы наемники нашли эту экспедиционную эскадру. Но вошедшие следом за ними боевые корабли-патрульные эскадры Федерации Нивэй заставили девушку передумать. Ведь абсолютно нелогично отправлять несколько эскадр на выполнение одной и той же задачи. Это просто глупо! Тратить такие ресурсы для решения одной проблемы. Сейчас девушка задумалась о том, как может быть взаимосвязано то, что она сейчас вспомнила относительно этого подозрительного контракта. Если этот разумный действительно контактирует с этими злобными существами, медвежатами хиш, вполне возможно и то, что он просто хочет заманить их в ловушку, так как эта раса каким-то неведомым способом узнала о том, кто ликвидировал их корабль-охотник. Соответственно, что в системе, куда он хочет их завести, эскадру корпорации будет ждать ловушка. Если все так, то становилось понятно, чего именно добивается этот разумный, требуя, чтобы его корабль сопровождала полностью вся эскадра корпорации. Ведь таким образом он не только поможет своим партнерам нанести ответный удар под тем, кто посмел уничтожить их корабль, но также и подстрахует самого себя от возможной мести со стороны наемников. Тщательно еще раз все обдумав, Сорна Дори довольно усмехнулась. Только что она, благодаря своему аналитическому уму, сумела расколоть план этого разумного, который хитроумным особо не назовешь. Слишком же у него все было на виду. Но, видимо, жадность этого разумного превысила все возможные пределы. Ведь кто ему мешал указать в контракте реальную цену, как ее указал тот же администратор системы Аширского директората? Нет... Этот разумный написал глупую фразу по поводу адекватной оплаты. Предлагать подобное наемникам, которые имеют отношение к службам безопасности различных государств просто нереальная глупость. Они не настолько наивные и глупые, чтобы поверить то, что у простого торговца из империи Арвар хватит денег для того, чтобы оплатить услуги таких кораблей, какие имеются в боевой эскадре корпорации Хайт. Сейчас она могла спокойно отправить эту информацию Авроре со своими пометками, чтобы та уже доложила своему капитану. Но едва Сорна подумала об этом, как тут же спохватилась и отменила отправку информации. Ведь таким образом она просто выполняла задание, которое ей было передано одним из офицеров корабля «Витязь». Но ее подобное развитие событий абсолютно не устраивало. Девушке нужно было снова завоевать доверие аре Тема, которое было потеряно благодаря задумкам департамента разведки. Ведь если бы они тогда не надумали устроить штурм Витязя, то этот разумный не почувствовал бы угрозы с помощью своих способностей пророка, в которых девушка уже не сомневалась, и все было бы нормально. А сейчас ей нужно самостоятельно доказать этому разумному то, что они ему не враги, и что конфедерация Дылос не желает ему зла. Именно поэтому она постаралась еще раз внимательно рассмотреть имеющуюся на этого разумного информацию. Девушка понимала, что при столкновении с этой агрессивной расой у них будет практически всего лишь один шанс из миллиарда уничтожить их корабли из засады раньше, чем они нанесут удар с помощью своих нейродеструкторов. Она помнила о том, что у них были подозрения по поводу того, что видеть каким-то невероятным способом экранировал излучение нейродеструктора. И в прошлом столкновении корабль-охотник все-таки нанес свой удар. Но все дело в том, что после того, как «Витязь» был сильно поврежден во время штурма защищенной системы от автоматических систем защиты, им удалось получить для анализа несколько обломков броневых плит, покрывающих этот корабль. Это были обычные двадцатислойные композитные броневые плиты производства Республики Хагдон. Ничего удивительного в них не было. И именно этот факт заставил немного расстроиться Сорну-Дорит и орнидин которые уже считали, что нашли способ защиты от излучения нейродеструктора. Поэтому сейчас девушке нужно было тщательно продумать весь план своих действий, чтобы продемонстрировать Ару-Тему то, что они действительно являются ему друзьями. Немного поразмыслив на эту тему, девушка вызвала к себе свою помощницу. Объяснив Орни Дин то, что она хочет сделать, девушка получила от нее полное согласие на содействие. И они вдвоем бросились на умственный штурм задачи, которую сами перед собой поставили. Решить ее нужно было срочно, ведь в ближайшее время этот разумный Артем, являющийся главой корпорации наемников, наверняка попытается найти новый контракт для того, чтобы поддерживать рейтинг корпораций. Наследие. Получив очередное сообщение от своей матери, Ранга Нильцер не смогла сдержать выплеска эмоций, которые выразились в приступе ярости. Судя по всему, вождь был очень недоволен тем, что она не могла предоставить ему нужную информацию. И это несмотря на то, что никакой помощи от сотрудников департамента разведки, из которых практически состоял весь экипаж корабля, на котором она сейчас находилась, девушка не получала. Кроме того, она умудрилась рассориться со своим последним союзником на борту этого корабля — высшей новой волны Калиедин. Лишь потом, когда эта ссора произошла, девушка поняла, что где-то перегнула палку, старательно пытаясь добиться результата. Как оказалось, не всем нравится то, когда их используют для того, чтобы достичь нужных целей. А вот сейчас дочь начальника департамента наследия Оказалось, практически на том же самом месте, на котором была калия когда ранга нельца приказала ей любой ценой, даже с помощью собственного тела, добиться того, чтобы ранга попала в экипаж Витязя. Тогда она совершенно не представляла себе, что такого, <высомнила>, высомнила себе эта девчонка, когда, не выдержав, начала ругаться на нее, после чего просто перестала общаться. И вот теперь когда она сама получила от матери очередное письмо с указаниями любой ценой добиться нужного результата, девушка поняла, каково было ее подруге после того, как она ей сказала подобное. Это было настолько противно и мерзко, что Ранга Нильсер с большим трудом сдержалась, чтобы не ответить матери теми же самыми словами, которыми ответила ей на подобное предложение Калия Получалось, что не она одна считала, что таким образом можно добиться результатов, выставив себя чуть ли не проституткой. Только вот проблема. Девушка сама не хотела становиться кем-то похожим на сотрудницу гильдии Шалласы. Она сама пререзирала тех разумных, которые были способны на подобное. И сейчас ей нужно было самой решиться на что-то этакое. Метаясь по собственной каюте в приступе ярости, девушка разбрасывала попадающиеся ей под руку предметы в разные стороны. Несмотря на всю ярость, затмившую ее разум, Ранга Нильссон превосходно понимала и то, что вариантов у нее просто нет. Она должна добиться результата. Любой ценой, так как это приказание самого вождя. Ее мать с помощью такого сообщения дала ей четко понять о том, что терпение вождя закончилось. Если она не может добиться нужных результатов, то, соответственно, она не нужна конфедерации. Подобного девушке еще никто и никогда не говорил. Даже в те моменты, когда она яростно пыталась доказать, что является чем-то большим, чем просто высшей новой волны, себя она считала даже выше этого. И вот теперь оказывается, что ей необходимо самую пробивать себе дорогу к нужной информации, которую она так и не смогла получить, даже несмотря на то, что потеряла всю поддержку от разумных имеющихся в корпорации. Немного погодя, когда она все же немного успокоилась, Ранга Нильцер попыталась снова связаться с Калией для того, чтобы попробовать выработать общую стратегию действий для достижения нужного результата. Как ни странно, эта девчонка категорически отказалась с ней общаться, а позже вообще занесла ее контакты в черный список, заблокировав таким способом любые варианты возможности общения. Теперь девушка понимала, что она осталась практически одна в окружении разумных, которые не желают ей помогать. Кто-то мог бы сказать, что сейчас она должна была себя чувствовать агентом департамента разведки в тылу противника. Но ощущение одиночества и той пустоты, которая ее окружала, ранге Нильцер категорически не нравилось. Ведь она привыкла отдавать приказы, но никак не делать сама то, что должны были другие. И поэтому ей было гораздо сложнее ассимилироваться в данной обстановке, чем другим разумным. Те же самые военные офицеры конфедерации Делос, несмотря на то, что привыкли командовать своими подчиненными, также имели над собой руководство и, соответственно, тоже умели выполнять чужие приказы. Ранга Нильфцер всего этого была лишена, ввиду того, что ее мать все время опекала свою дочь. И таким образом девушка была категорически изолирована от подобного опыта всю свою жизнь. Но сейчас все недостатки подобного воспитания давали себя знать. Находясь фактически в окружении разумных, которые были отрицательно настроены в отношении девушки, Ранга категорически не могла понять того, что именно происходит вокруг нее. Более того, несмотря на все свои знания и аналитический склад ума, Ранга Нильцер никак не могла сосредоточиться на выполнении собственного задания, которое было перед ней поставлено. Да, благодаря своей наблюдательности она умудрилась несколько раз привлечь внимание вождя к себе тем, что предоставила информацию, которую ему не предоставили его собственные агенты, находящиеся в этой корпорации. Но информация теряла свою актуальность после того, как она была доведена до сведения вождя. То есть нужно было постоянно обновлять поступающий поток информации. Но вот проблема – каким образом это делать, если девушка не имела доступа к технологическим изысканиям корпорации? К примеру, можно привести появление в составе корпорации корабля класса «Титан-2». Девушка абсолютно не знала о том, что этот корабль существует. Но оказалось, что все остальные сотрудники департамента разведки уже были в курсе того, что у разумного «Ара Тема» имеется такой корабль. Это было настолько странно и неожиданно, что ранга «Нильцер» не выдержала и откровенно выругалась на капитана тяжелого линкора «Конфедерации» сорно дорит за то, что та не соизволила ей сообщить о подобном новшестве. В ответ личный агент вождя только приподняла свою левую бровь. Она просто уточнила у дочери начальника департамента наследия, кем именно она сейчас является. На самом деле для личного агента вождя она была пустым местом. Именно это ей дали понять после того случая и теперь ей нужно было решать вопрос полностью самостоятельно, не рассчитывая ни на кого. Она даже не могла получить помощь от собственной матери. Более того, в последнем сообщении Ранга получила четкий намек о том, что ее мать уже задумалась о целесообразности такого родства. Подобная информация была настолько необычной и жуткой, что Ранга Нильца просто не смогла скрыть своих эмоций. Спустя несколько часов после того, как ее каюта превратилась в свинарник, девушка успокоилась снова, и теперь ей нужно было сосредоточиться именно на выполнении своего задания. Так как у нее были все причины для того, чтобы доказать всем разумным в содружестве, не считая собственной матери, что она действительно чего-то стоит как оперативник. Скрипнув зубами, Ранга Нильцер схватилась за свой верный планшет и принялась снова и снова прорабатывать имеющуюся у нее информацию. Понимая, что в некоторых случаях она просто не сможет полностью перекрыть возможности всех сотрудников департамента разведки, имеющихся в корпорации, Ранга Нильцер понимала, что ей нужно оперировать общей информацией, из которой складывается вся картина. Именно в этом случае она могла действительно проявить свои аналитические способности. В первую очередь девушка хотела определиться с тем, чего именно пытается достичь разумный Артём, старательно наращивая боевую мощь своей корпорации. Ведь все наемники действовали однотипно, когда развивали корпорацию. Для начала они старались накопить финансовый фонд, не увеличивая трат на бюджет самой корпорации. В данном случае Артём отличался от обычных наемников тем, что старательно обзаводился максимально новым оборудованием так яростно, словно к чему-то готовился. И это что-то должно быть очень глобальным. Хотя в последнем столкновении с архами девушка обратила внимание на то, что их корпорация явно была полностью подготовлена к противостоянию с подобным противником. В данном случае имелось в виду даже многочисленность этого самого противника. Ведь против обычного астероида Улья-Архов вполне хватало главного калибра «Витязя». И в корабле класса «Титан» не было никакой необходимости. Но именно в данном случае, при столкновении с большим роем «Архов», этот корабль продемонстрировал себя во всей красе. После этого столкновения Ранган-Нильцер сильно сомневалась в том, что с подобной задачей мог бы справиться даже «Витязь». Слишком уж многочисленным был противник. Да и калибра орудий просто не хватило бы для того, чтобы уничтожать противника так, как с этой задачей справился монстр, тот самый корабль класса «Титан». Но весь анализ поведения этого странного разумного в буквальном смысле слова наталкивается на то, что практически было нереально предсказать подобное развитие событий, если он не имел каких-либо способностей. Сейчас, когда даже сам вождь уже знал о том, что у Аратема есть какие-то способности, скорее всего, касающиеся именно пророчества, то вся картина его поведения становилась вполне понятной и адекватной. Еще бы! Как еще должен себя вести разумный, который заранее знает развитие событий в будущем? Естественно, что он будет пытаться старательно готовиться к подобному развитию событий. Более того... Он будет стараться сделать так, чтобы его позиция была выигрышной, для того чтобы он мог получить максимальный результат при минимальном ущербе. Взять хотя бы те самые затраты его финансов на покупку новых кораблей, которые имели отношение к тяжелому и сверхтяжелому классу. Откуда этот разумный мог знать, что на территории окраинных миров они могут участвовать в столкновении с кораблями аналогичного класса, просто третьего поколения? И если сюда добавить еще приказ этого разумного, согласно которым линкор конфедерации «Делос», которым командует Сорнодорит, не должен был ни в коем случае использовать свои торпеды и ракеты во время столкновения с тяжелыми эскадрами синдиката «Треугольника». Вот тут становится немного непонятно. По крайней мере, до такого времени, пока не происходит тот случай, когда их корабли попытались захватить местная императрица Вот тогда-то эти ракеты и пригодились, одновременно поразив целую группу целей в столичной системе этой империи. Да, корабли корпорации справились бы с этой задачей без особых на то потерь. Хотя кто может сказать точно, как именно закончился бы тот бой, если бы тяжелый линкор Конфедерации не выпустил одновременно сорок тяжелых торпед, нацеленных на абсолютно разные цели? Все эти торпеды тогда достигли своих целей, уничтожив нужные объекты. Именно таким образом огневая мощь системы обороны императорской столицы фактически за одно мгновение упала до минимума. И, соответственно, корабли наемников фактически не смогли сделать ни единого выстрела, так как им больше ничего не угрожало. Откуда этот разумный мог знать такие подробности развития событий, если даже профессиональная военная конфедерация Делос? абсолютно упустили из виду тот факт, что эта дамочка могла бы поступить подобным образом. А если добавить в эту копилку еще и случай в Аширской системе, где произошло столкновение с большим роем архов, тут становится непонятным все развитие событий до тех пор, пока не понимаешь того, что этот разумный наверняка знал, что именно произойдет и в какой период времени. Ведь они уже по своей сути считали, что проиграли это столкновение, когда в их сторону двигалась многочисленная группа москитов, изображая из себя своеобразные живые торпеды. В тот момент у них практически не было ракет конфедерации, чтобы уничтожить эту группу. Таким образом, их корабли должны были получить повреждение, а если не хуже. Именно в этот момент, по какой-то невероятной случайности, в систему входит боевая эскадра империи серпентейров. Следом за ними точно также входит и эскадры Империи Хардария. Может быть, вы и считаете, что это всего лишь странное взаимодействие случайностей. Но на самом деле за этим крылся точный расчет Разумного, который знал развитие ситуации вплоть до мельчайших подробностей. За последнее время Ранга Нильцер уже неоднократно получила подтверждение того, что Разумный Артём ни в коей мере не желает как-либо рисковать своими собственными кораблями, и разумными составляющими их экипажа. Это знание говорило положительно в пользу этого парня, как командира группы наемников, которую сейчас они из себя представляли. Но также все эти подробности говорили и о том, что этот разумный полностью контролирует развитие ситуации в будущем. Девушка уже подняла имеющуюся в конфедерацию информацию по подобным разумным, которые когда-либо работали на конфедерацию Делос она уже знала, что есть такое понятие, как «временные потоки». И какой-то из пророков, который когда-то работал на конфедерацию, предупреждал о том, что даже имея полную информацию о развитии событий, разумный не может полностью игнорировать ситуацию. Максимум, что он сможет, это выйти из этой ситуации с минимальными потерями. То есть остановить развитие ситуации заранее просто нереально. А вот изменить ее в свою пользу вполне возможно. Видимо, именно так и действует этот разумный, превосходно понимая, что никак не может повлиять на развитие ситуации, кроме как изменить ее в свою пользу. Да, представив себе, как бы он пытался убедить в тех в том, что в эту систему аширского директората скоро вторгнется армада архов, имеющих отношение к мигрирующему большому рою. Ранга Нильсер еле сдержала смех его бы наверняка подняли насмех и стали бы над ним насмехаться. Ведь подобное предугадать просто нереально. А вот защитить эту систему и предпринять все возможные меры для того, чтобы местное население не пострадало, это было вполне в духе этого парня. Теперь, когда девушка делала свои расчеты с учетом того, что он является одаренным в направлении пророчеств, Ей было гораздо проще делать свои аналитические выкладки и принимать решения. Так как она отлично понимала, что с таким соперником ни о какой тайной войне и речи быть не может. Видимо, поэтому на борту корабля конфедерации внезапно прекратили подготовку к попытке захвата Витеза. На самом деле этот приказ был из департамента разведки. Но, видимо, парень каким-то своим чутьем почувствовал развитие ситуации и в последнее время категорически ограничил общение между кораблями. Если раньше члены экипажей могли спокойно во время стоянки в какой-нибудь системе перебираться с корабля на корабль по различным причинам, то теперь это было возможно только с разрешения самого Аратема. Ничем другим, кроме как предчувствиями опасности, подобное было просто невозможно объяснить. Сейчас молодой агент департамента наследия превосходно понимала то, что ей нужно рассчитывать свои действия с учетом возможного сотрудничества с самим разумным Артемом. Профессиональные разведчики конфедерации Делос наверняка бы назвали подобную идею глупой и неразумной. На самом деле девушка уже определила то, что этот парень категорически отрицательно относится к тем, кто пытается его обмануть. Именно поэтому она и считала нужным пойти на это дело в открытую. Возможно, этот разумный оценит подобное отношение к нему. Оставалась только одна проблема – каким образом выйти на контакт именно с ним, минуя всех командиров и секретарей, которые могут стать между ней и этим разумным. К сожалению, у девушки было очень мало времени, и было необходимо решить этот вопрос очень быстро. Федерация Они как обычно, сидела на своем любимом месте в кресле капитана на мостике своего корабля. Еще совсем недавно эта довольно молодая разумная даже подумать не могла о том, что она станет капитаном собственного тяжелого корабля. Да, со временем, работая на какую-либо корпорацию, она могла достигнуть определенного предела. Но в этом случае она могла быть максимум каким-нибудь старшим менеджером среднего звена, не более того. А на поприще оперативницы, во время выполнения обязанности которые она встретилась с этим странным разумным Армтемом, она заранее была приговорена к смерти. Девушка еще не забыла то, как ее хотел ликвидировать собственный куратор, лишь бы не оплачивать ей дополнительный риск. О с некоторым содроганием вспоминала все подробности этой операции. Тогда этот разумный, который был в то время ее куратором, пожелал захватить собственное пользование корабль «Витязь». По приказу этого умника рейдовая эскадра корпорации «Луам» должна была перехватить этот корабль в одной из промежуточных систем и ликвидировать полностью экипаж. Девушка тогда еще не знала, что среди инструкций, которые куратор передал адмиралу этой эскадры, был также отдельный пункт, касающийся именно ее жизни, точнее, ее смерти. Сейчас девушка понимала, что если бы она тогда не подошла к этому разумному ару и не поговорила с ним откровенно, то сейчас, скорее всего, ее бы уже не было в живых. Ведь куратора на тот момент интересовало только то, что касалось корабля «Витязь» и знаний самого капитана этого корабля. Все остальные разумные, находящиеся на борту этого корабля, категорически не интересовали его в качестве живых. Именно поэтому к смерти были приговорены абсолютно все. Хорошо еще, что девушка заранее предугадала подобное развитие событий и решилась на откровенный разговор со своим будущим хозяином. Что ни говори, а этот парень оказался более адекватным, разумным, чем все ее бывшее руководство. Да, девушка уже слышала о том, что случилось с ее бывшим куратором. Она превосходно знала, кем раньше были ее руководители и хозяева корпорации. Именно поэтому она совершенно не сомневалась по поводу их реакции на то, что сделал ее куратор. Одно дело, если бы он добился результата. В данном случае они могли бы его только поздравить и предложить долю в корпорации. Но так как он провалился со своей идеей, то, соответственно, и был признан виновным во всем том, что происходило. Произошло то, что корпорации пришлось выплатить довольно крупную неустойку собственной оперативнице, которая была приговорена к смерти заочно. Он нема узнала, что осталась жива только благодаря тому, что работает на другую корпорацию. Ведь старые хозяева наверняка не простили ей того, как она обошлась с ними. Но сейчас девушка уже знала о том, что той корпорации также уже не существует Дело в том, что ее руководство слишком уж заигралось законодательством Федерации, а подобного Федерации Нивей, а тем более Служба безопасности этого государства, никому не позволяет. Сейчас девушка размышляла о том, что ей делать. Благодаря тому, что она смогла внедриться в корпорацию Хайт, ей пришлось стать агентом генерала Службы безопасности Федерации Нивей Крома Таира. Девушка превосходно знала, что кроме нее об этих функциях, которые она когда-то взяла на себя, оказавшись в безвыходном положении, знает еще только сам генерал и Артем. Больше никто из разумных населяющих территорию Содружества даже не догадывался о том, что она является сотрудником Службы Безопасности Федерации сейчас, даже несмотря на все то содействие, которое Артём оказывал Федерации в плане развития технологии и военных возможностей, генерал Кронтаир все-таки приказывал девушке тщательно контролировать обстановку внутри корпорации. Все это было связано с появлением корабля класса «Титан-2» среди кораблей корпорации. Девушка уже знала, что подобных кораблей на территории Содружества никогда не было. Где именно Артём мог взять такой корабль, Сейчас ломали голову все аналитики Содружества. Ведь, по сути, этот корабль был сверхбольшой мобильной базой. Да, внешне по форме он напоминал стандартные боевые корабли Республики Хагдан. Но на самом деле этот корабль представлял из себя огромную крепость, вооруженную самым разнообразным и модифицированным оружием. Надо ли отмечать то, что к этому приложил руку разумный Артём? старательно усиливая боевые возможности своей корпорации. Выполняя приказ генерала, он немал старательно контролировал обстановку внутри корпорации, и результаты этого мониторинга очень сильно настораживали девушку. Сейчас она превосходно знала о том, что ситуация накаляется. По неизвестной причине Артём начал дистанцироваться от остальных капитанов кораблей корпорации с чем это могло быть связано, молодая оперативница сказать не могла. Но она превосходно чувствовала обострение ситуации и на изменение его отношения к себе самой. Создавалось впечатление, что этот разумный ожидает удар в спину от собственных товарищей по корпорации, и в том числе от нее. Тщательно анализируя все симптомы происходящего, она все больше и больше склонялась к мысли о том, что он старается как-то отстраниться от нее. Видимо, этого Разумного очень сильно расстраивает то, что генерал ему не доверяет. Ведь она сама тогда пришла к нему с откровенным разговором по поводу того, на кого именно она работает. Девушке просто надоело скрывать эту информацию от Разумного, который доказал уже свое хорошее отношение к Федерации Нивэй. Если бы он попытался как-то навредить этому государству, то наверняка бы не стал помогать им в ведении дипломатических отношений с представителями различных государств, оказавшихся в зоне неизведанных территорий. Более того, этот разумный не стал бы помогать Федерации модифицировать главный калибр их мобильных баз для того, чтобы усилить обороноспособность государства. Возможно, генерал Кромтаир имел какую-либо причину для подобного недоверия или осторожности. Кто сейчас мог сказать, что на уме у этого разумного который практически всю свою жизнь посвятил работе на благо государства. По крайней мере, Они Мау не могла ничего сказать на эту тему, так как просто не имела нужной информации для анализа. То же самое девушка не могла сказать по поводу самого Ара Тёма. В последнее время он стал довольно замкнутым, и даже члены его экипажа старались как-то дистанцироваться от всех остальных сотрудников корпорации. Девушка отлично понимала, что назревает взрыв. Сейчас ей нужно было хотя бы выяснить, во что он может вылиться. Хотя, честно говоря, он ему очень не хотелось бы покидать корпорацию, хоть по одной простой причине – она привыкла чувствовать себя защищенной. Ведь все сотрудники корпорации превосходно знали, что Артем не бросит их и сделает все, чтобы их защитить в случае необходимости. Именно поэтому сейчас девушка не только анализировала ситуацию в корпорации, но еще она и пыталась рассчитать возможное развитие событий для того, чтобы поддержать своего капитана. Не так давно она мало обратила внимание на то, что общие ценности Федерации Нивей, которыми была буквально пронизана вся ее жизнь, стали постепенно отходить на второй план. Глядя на экипаж Витязя, девушка видела перед собой не экипаж из разумных, которые мог быть сплоченным по какой-либо причине. Она видела перед собой семью. Ту самую семью, которой у нее не было. Сейчас она понимала, чего и именно не хватает жизни. Этот разумный Артем сумел сплотить свой экипаж настолько, что они сейчас не могли жить практически друг без друга. Они понимали друг друга с полуслова. Что уже говорить про наличие в этом экипаже таких странных разумных, как Галема. Эти боевые машины уничтожения буквально души не чаяли в своем капитане и были готовы за него разорвать любого. Сейчас отношение к ней, как к изгою, чувствовалось больше всего благодаря именно тому, что экипаж «Витязи» прекратил активное общение практически со всеми остальными сотрудниками корпорации, являющимися членами экипажей других кораблей. Девушка понимала то, что она начала терять доверие капитана этого корабля и, соответственно, его экипажа. Настороженность буквально сквозила во всех движениях и словах, которые удавалось иногда услышать от них. Создавалось впечатление, что они находятся на территории противника и ожидают в любой момент удара в спину. Устав размышлять на эту тему, он Мау решила напрячь аналитический сектор Службы безопасности Федерации. Для этого ей нужно было просто передать все эти признаки генералу Крома Таиру, после чего этот разумный наверняка потребовал бы от аналитиков своей службы провести тщательный анализ и разборку возникшей ситуации. Девушка превосходно понимала, что она не может отстраненно провести анализ, так как сама является очень сильно заинтересованным лицом в решении данного вопроса. Именно поэтому она и хотела, чтобы эту ситуацию рассматривал кто-то посторонний, кто может абсолютно непредвзято отнестись к происходящему, и сделать свои выводы, какими они будут, девушка особо не интересовала. В данном случае она больше беспокоилась именно за то, что может произойти в результате взрыва. Все еще раз хорошо обдумав, девушка кивнула сама себе и отправила собранную информацию единым пакетом на контакты генерала. Теперь все зависело только от него. Республика внутри бывшего корабля-носителя центра кипела работа. Капитан Матиара категорически не признавал разгильдяйство среди членов экипажа, даже несмотря на то, что большая часть этих разумных являлись ее родственниками. Точнее, надо сказать, что многие из них были ее внуками и правнуками. Но сейчас эту женщину, несмотря на все ее упрямство и вредный характер, беспокоили другие симптомы происходящего. Эта ситуация происходила не на ее корабле, а именно в корпорации, в которой она сейчас находится. Женщина отлично знала, что в ее работу сейчас входит не только выполнение приказов главы корпорации, но также и предоставление необходимой информации начальнику службы безопасности орденного соединения секвестеру Брагу. Этот разумный был довольно странным существом. Несмотря на весь свой возраст, он продолжал контролировать одну из самых опасных организаций Содружества и мать не понаслышке знала, что из себя на самом деле представляет этот разумный. Ведь у нее было достаточно времени, чтобы проследить фактически весь его жизненный путь. Не зря же эта женщина жила на этом свете уже более трехсот лет. Кто-то мог сказать, что это просто невозможно. Да, можно было подумать, что это невозможно, если разве что использовать артефакты древних для переселения своего сознания в другое тело. На самом деле, разумный мог прожить такое же время, благодаря постоянным операциям омоложения. Да, подобная процедура стоит очень дорого. Но капитану матери несколько раз приходилось ее делать. Радовало только то, что пару раз это удалось сделать не благодаря трате собственных средств. Она получала наследство от своих собственных детей и благодаря этому смогла сделать эти операции. Сейчас она превосходно знала, что у нее хватит средств на то, чтобы самостоятельно оплатить процедуру полного омоложения организма. Хотя надо отметить и то, что повторная процедура может быть смертельной в 30% из 100. Именно поэтому многие разумные, у которых хватает средств на подобное, старались найти именно артефакт древних, называющийся однократным заместителем, для перемещения своего сознания в другое тело. Так было проще и менее болезненно. Разумный просто засыпал. И просыпался уже в молодом, хотя и незнакомом теле. Бывали каверзные случаи, когда донор тела мог быть и другого пола. Было смешно наблюдать таких разумных, которые привыкали за к моему организму, который действовал немного не так, как они привыкли за всю свою жизнь. Именно потому, что она переживала за свое будущее, Тиара и старалась внимательно отслеживать происходящее в корпорации. Что ни говори, но для этого не нужно было быть большим аналитиком или суперагентом. Достаточно было просто быть внимательным разумным. Она заметила изменение общего настроения членов экипажа флагмана эскадры корпорации, скорее всего, раньше, чем обратили на это внимание все остальные. Дело в том, что женщина превосходно ориентировалась в отношениях молодежи со стариками. Это было первым симптомом того, что происходит что-то непонятное. Она, конечно же, старательно писала отчеты для своего куратора из службы безопасности Орденного Соединения. Но в этих отчетах капитан Матни указывал то, что чувствует душой. Сейчас к этому молодому парню, который был главой корпорации, Теара относилась как к собственному маленькому внуку. Он был молод, наивен и доверчив. Именно поэтому она и пыталась его уберечь от многих ошибок. Капитан-мать даже позволила себе попытаться вмешаться в его личную жизнь, вызвав на откровенный разговор главного инженера-витязя девушку по имени Сора. Эта оторва умудрялась устраивать беспорядок даже там, где это было практически невозможно. Казалось, что она в детстве проглотила реактор и теперь не знает просто, куда девать свою энергию. Когда эта девчонка впервые попала на носитель капитана матери, ее любимца Маури, могло показаться, что эта девчонка умудрилась появиться в нескольких местах одновременно. Сразу же возник какой-то голдеж, и казалось, что ее голос доносится практически отовсюду и сразу. Капитан-мать с большим трудом навела порядок, повысив голос. Ее экипаж превосходно знал, чем это чревато, и тут же постарался испариться из помещения. Поняв, что весь этот шум издает одна эта девушка, Тиара только и смогла что покачать головой. Ей было даже страшно представить, что происходило на борту Витязя, так как эта девушка постоянно находилась там. Если она умудрилась здесь буквально за пару минут довести капитана мать до такого состояния, то она начал кричать. Но разговор был не об этом. Капитан мать пыталась узнать у девушки, Что именно она пытается добиться, старательно третируя капитана? Уже тогда Тиара попыталась донести до девушки информацию о том, что у нее могут быть проблемы из-за того, что капитан просто устанет от ее присутствия. Сейчас, судя по этой тишине, которая возникла в корпорации, наступил именно тот самый момент, о котором капитан-мать предупреждала эту наглую и вредную девчонку. Тогда, когда они разговаривали по душам, Тиаре удалось разговаривать девочку и выяснить все причины ее поведения. На самом деле Сора боялась того, что капитан не обращает на нее внимания, и таким образом пыталась его привлечь. Но она не понимала того, что этот парень уже далеко не тот разумный, с которым она когда-то познакомилась на далекой планете в окраинных мирах. Дело в том, что тогда его разум не был отягощен думами о том, что ему делать для того, чтобы корпорация процветала, и как ему реагировать на какие-либо возникающие проблемы с его сотрудниками. Именно это и пыталась донести до девушки капитан-мать, используя весь опыт трехсот лет своей жизни. Она надеялась, что девочка все-таки ее услышит. Ведь, по сути, эта девочка тоже чем-то напоминала одну из любимых внучек Тиары. К сожалению, капитан Мать не могла сказать, как в дальнейшем протекала жизнь этой разумной. Но даже то, что она про нее помнила, заставляло ее душу грустить, потому что она просто не знала, где сейчас эта девочка. Живали. Возможно, когда-нибудь в будущем капитан Мать все же решится на то, что начнет искать своих родственников, когда-то покинувших ее. Она тогда так и не поняла, что было причиной этого бегства. Но сейчас были совершенно другие проблемы, которые привлекали ее внимание и портили теаре настроения. В первую очередь женщина чувствовала то, что парень перестал всем им доверять. Ощущение отчужденности нарастало с каждым днем. Даже то, как их корабли отправились на бой против Большого Роя Архов, говорило само за себя. Его два корабля прыгнули первыми, и, соответственно, первыми пришли в эту систему. Когда носитель Маури присоединился к эскадре, бой уже шел вовсю. Было видно по тому количеству обломков, которые засевали практически половину системы, что он длится уже довольно долго. Недолго думая, капитан-мать приказала всем своим москитам выдвигаться на помощь главному кораблю корпорации. В тот момент женщина совершенно не думала о том, что оставляет свой корабль беззащитным, так как ее корабль по какой-то невероятной загадке законов гиперпространства Вышел довольно далеко от остальных кораблей эскадры. Тот бой был довольно напряженным. Даже ее группа москитов понесла серьезные потери. Практически 30% пилотов так и не вернулись из этих вылетов, и это если не считать поврежденных кораблей. Да, как только женщина объявила про свои потери, Артем тут же компенсировал ей все финансово и дал возможность закупить необходимые истребители и штурмовики для замены погибших. Потом он также помог ей компенсировать финансово выплаты семьям погибших пилотов. Но все это было сделано так, словом, куда-то спешил или боялся что-либо сказать лишнее. Сейчас Тиара хотела все-таки разобраться с ситуацией, которая обострилась настолько, что могла в любой момент взорваться. Именно поэтому женщина и хотела встретиться с Армтемом лично, чтобы выяснить все обстоятельства происходящего. Возможно, этот парень догадывается о том, что она тот самый разумный, который докладывал в Службу безопасности Орденного Соединения подробности захвата им корабля класса «Титан-2» и сверхбольшой верфи республики. Да, женщина сейчас уже знала, что он действовал в рамках законов Содружества. Действительно, эта звездная система была защищена автоматическими системами обороны, которое можно было приравнять даже к системам Центра, так как никаких разумных поблизости не находилось. Возможно, эта звездная система и все это оборудование когда-то все же имели отношение к республике. Но сам секвестр Брак сообщил женщине о том, что он тщательно проверил все архивы. Никаких упоминаний о таком корабле, такой верфи и вообще об этой системе в архивах республики или орденного соединения не имеется. А это значит, что парень был в своем праве, захватывать все это имущество. Это как раз-таки было все хорошо и понятно. Только женщина отлично понимала еще и то, что теперь его корпорация находится под присмотром всех спецслужб Содружества. Капитан Мать отлично понимала, что подобный гипердвигатель, создающий каверну больше 12 километров в диаметре, является уникальным. Таких гипердвигателей в Содружестве нет ни у кого. Женщина только смогла себе представить огневую мощь мобильной базы такого размера. Это было что-то страшное. Именно поэтому в ближайшее время внимание всех служб безопасности государств сателлитов Содружества будет приковано к этой корпорации наемников. Все эти разумные будут ждать, когда Артем совершит какую-нибудь ошибку и даст им возможность любой ценой забрать себе этот корабль. Тиара знала это не только потому, что в ней говорил опыт 300 лет жизни. Она знала это еще и потому, что подобную инструкцию Тиара получила от секвестра Брага. Этот разумный приказал женщине контролировать ситуацию, и в любой момент, как только она почувствует угрозу захвата этого корабля каким-либо государством содружества, тут же вызывать себе на помощь боевой флот республики и ордена воссоединения. Этот старик заверил женщину в том, что как только она пошлет условный сигнал, к ней на помощь тут же отправятся не только боевые соединения, состоящие из линкоров и тяжелых кораблей республики, в том же направлении тут же отправятся минимум три мобильных базы республики Хагдан для того, чтобы поддержать свой флот в момент противостояния. Сейчас Тиара даже не знала, что ей и думать в этой ситуации. Она отлично понимала, что Артем ни в коем случае не отдаст этот корабль, по крайней мере без боя. Женщина не желала ему смерти. Но иногда она думала о том, что лучше бы он и не находил эту систему со скрытыми в ней ресурсами. Ведь после этого он практически сразу обнаружил и эту систему, где находился Титан. Сейчас женщина больше винила в произошедшем в себя, ведь это именно она предложила ему захватить ресурсную базу своей бывшей корпорации. Если бы не этот случай, возможно, монстр до сих пор бы продолжал прятаться где-то в глубинах окраинных миров. И никто бы совершенно не знал о том, что там что-то есть. Зато, по крайней мере, жизнь этого парня была бы под меньшей угрозой, чем сейчас. Хотя о какой угрозе может идти речь, если именно благодаря монстру удалось отбить нападение Большого Роя Архов на систему Ашерского директората? Ведь там их эскадра наверняка бы понесла страшные потеря, если не сказать хуже. Слишком много противников им должно было противостоять. Именно благодаря монстру и удалось отбить эту атаку потому что главный калибр этого корабля разбивал стероиды ульярхов на максимальной дистанции прямо в точке выхода из гиперпространства, не давая им возможности скоординировать свои действия. В очередной раз не сдержавшись, капитан-мать рявкнула пробегающего мимо нее техника. Ее окрик воздействовал на этого разумного, будто волшебный пинок, ускорив его движение вдаль по коридору. Все эти раздумья отнюдь не способствовали хорошему настроению у трехсотлетней женщины. Так и не решив что-либо окончательно, и решительно мотнув головой, Тиара все-таки направилась в ангар челноками. Как она не оттягивала этот момент, но капитану матери все же необходимо было пообщаться с Аарон Тем. Радовало только то, что она действительно капитан и имеет право спокойно прибыть на Витязь для общения с главой корпорации. Женщина приняла решение и не собиралась его отменять. Сейчас она пообщается с Аром Темом по поводу того, что именно происходит в корпорации. Да, она признает то, что является сотрудником службы безопасности Орденного Соединения. Кроме того, женщина почему-то знала, что подобным его не удивишь. Скорее всего, парень догадывается о подобном развитии событий. Именно об этом она и переживала. Слишком уж много он вложил в ее корабль. И в отношениях между ними, чтобы она могла позволить подобному разрушить.